Девяносто шестое. Март 14. -е. Сын мой, посылаешься в мир, чтобы мир победить, чтобы так же сказать, как учитель сказал, «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Но князя мира сего уже нет, но мир и жизнь земная остались, и она устремляется и посылает волны свои на идущего к свету. Если их не победить, если их силе поддаться, если сознание погрузится в них и утонет, значит, мир победил. Если же силы найти, отразить эти волны победно, можно тогда уподобиться мне, победившему мир. А жизнь скупиться не будет. И, посылая волну за волной, на идущих к свету сознание будет стремиться его сокрушить. Вот почему говорится о претерпевших, то есть выстоявших в духе до конца. Тайна стойкости непоколебимой в том, что жизнь надо победить, мир надо победить, но не вовне себя, но внутри. Бороться с миром во мне, пытаясь всех и вся изменить и сделать по-своему, значит бороться с ветряными мельницами. Но в себе победив эти волны, И каждую, встретив красиво и достойно, в спокойствии полном, равновесие духа храня, и будет победой над миром. И я, мир победивший, победил его, палец о палец не ударив в защиту себя. Не на то указую, что защищаться нельзя, защищаться от тьмы надо, а на то, что победа достигается путем преодоления в себе энергии окружающих сфер плотных. Но если внешний мир победить и добиться от него всего, что он может дать, заставив и обстоятельства, и людей себе подчиниться, но собою не овладев, нет в том от этой победы никакой пользы. Много их знали, проведших свою жизнь во всей славе земной, но нищими ушедших в страну духа, ибо в духе победы над миром, но не во внешних делах. Не явление внешние определяют победу, но отношение к ним. Одно и то же явление, встреченное двумя сознаниями, одному может принести победу, другому — поражение. Повторяю, дело не в самом явлении, но в отношении к нему. Так можно нестись на гребни волн жизни, не погружаясь в них». Уже говорил, что близость наша поверх всего, что случается в жизни, и того, что приносит она ежедневно. Добавлю, что в духе победа достигается осознанием того, что дух поверх жизни, той жизни, которая в условиях плотных, астральных и тонких волны свои устремляет на сознание, идущие к свету. «Поверх трех». надо духом и в духе подняться, тогда достижима победа. И, встречая очередную волну, устремленную яро, можно спокойно сказать себе «в равновесии полном, во имя владыки и силою его, и эту я встречу достойну». В спокойствии полном утверждается достоинство духа, а сознание спокойствия Осознание равновесия, осознание достоинства духа, нужные силы дадут ярые волны встретить красиво.